Как пахнет мёртвое тело? Так, а в какой степени мёртвости мы говорим? Если человек умер недавно, он будет пахнуть так же, как пах при жизни. Он внезапно упал замертво после того, как принял душ и надушился, значит, будет пахнуть как человек, который принял душ и надушился. Он умер после затяжной болезни в затхлой больничной палате, Тогда будет пахнуть болезнью и затхлой больницей. Чего тело не делает в первые часы после смерти, так это не вздувается, не зеленеет и не лопается от личинок. Неважно, насколько жарко и влажно на улице. Это не фильм ужасов, и разложение не происходит настолько быстро. Мы в похоронном бюро работаем с семьями, которые хотят оставить мамино тело дома до похорон, но беспокоятся из-за ароматов смерти. Заверев их, что тело не начнёт сразу кишеть личинками, мы рекомендуем охлаждать маму пакетами со льдом, если они планируют продержать её в тепле более 24 часов. Причина, по которой трупы не источают ароматы сразу же после смерти, состоит в том, что классический запах смерти вызывается разложением, а разложение возникает в течение нескольких дней. Вы же помните, когда человек умирает, бактерии в его кишечнике не умирают с ним. Причём они не просто не умирают, а становятся голодными, очень голодными злоодными, готовыми разобрать труп на органические соединения для других целей. И речь не только о голодных кишечных бактериях. Человеческое тело изобилует жизнью, в нём целая экосистема микроорганизмов. И поглощая новоиспечённый источник пищи, труп, микроорганизмы выделяют газ, состоящий из летучих органических соединений, лос Главные вонючки среди них, как правило, серосодержащие соединения. Вы понимаете, о чём речь, если когда-нибудь сталкивались с особенно мощным пуком, пахнущим сероводородом или тухлым яйцом. Сера виновник многих зловоний. Когда специально обученные собаки ищут в лесу погибших, они принюхиваются к лос. Эти запахи также привлекают мясных мух которые приводят к телу их обонятельные рецепторы. Сладкий аромат разложения, также известный как одор мортис, одор мортис по латыни запах смерти, сообщает им, что вон тот труп отличное место, чтобы приземлиться и отложить в его открытых отверстиях яйца. Спустя некоторое время личинки мух будут повсюду Поздравляю, мама-муха. Ты нашла идеальную локацию для кладки яиц. Наиболее известные химические вещества в составе трупного аромата уже упомянутые нами и очень точно названные в честь гнили и трупа путресцин и кадаверин. Учёные полагают, что эти скверные запахи выступают в роли некромонов, или трупных феромонов, то есть химикатов, вызывающих либо тягу, либо отвращение к мёртвому существу. Если вы поисковая собака или мясная муха, эти запахи сообщат, что вы нашли труп, который искали. Если вы животное, которое питается падалью, некромоны будут пахнуть для вас как вкусный обед. Если же вы просто скучный человек, скажем, похорончик. Запах заставит вас покинуть помещение в поисках свежего воздуха. Большинство тел, поступающих в похоронное бюро, не находятся в состоянии полного разложения. У них для этого не было времени. И чтобы они не перешли в это состояние на наших глазах, мы отправляем их прямиком в холодильник, который замедляет процесс. Но это не значит, что к нам не поступают разложонки, то есть тела, обнаруженные спустя несколько дней или даже недель после смерти. Тот, кто вкусил запах разлагающегося трупа, вряд ли когда-либо забудет этот опыт. Я провела неформальный опрос среди похоронщиков и судмедэкспертов, попросив их описать столь незабываемый аромат. Они предлагали самые разные варианты, от «самый» пахнет, как сбитое насмерть животное, только сильнее, и как гниющие овощи, лежалая брюссельская капуста или брокколи до тухлой говядины, запертой в холодильнике. Еще были сравнения с тухлыми яйцами, лакрицей, мусорным ведром, канализацией. А что могу сказать я? О-о-о! Описывая запах разлагающегося человеческого тела, я не обойдусь без поэзии. Я чую тошнотворно сладкий аромат, смешанный с крепким запахом гнили. Представьте гниющую рыбу, надушенную тяжёлым, приторным парфюмом вашей бабушки. Положите их вместе в герметичный полиэтиленовый пакет и оставьте на несколько дней под палящим солнцем. Затем откройте пакет, засуньте нос внутрь и глубоко вдохните. Хотя не существует универсального описания запаха разлагающегося трупа, он совершенно точно уникален. Пусть наши неподготовленные носы и не сумеют, скорее всего, уловить столь тонкое различие, исследователи установили, человеческое тело обладает исключительным химическим коктейлем, собственно, коктейлем. «Eur de décombe» – аллюзия на словосочетание «Eur de toilette» – французская «туалетная вода». В смешанной из двух языков фразе «Eur de décombe» использовано английское слово «decombe» – разложение. Все вместе можно перевести как «тленная вода» или «гнилая вода». Из всех зловонных соединений, найденных в составе газов разложения, восемь передают нам собственную уникальную вонь – Ну ладно, не на 100% собственную и уникальную, потому что свиньи тоже отличаются этими соединениями. Чёрт побери, свиньи, неужели нельзя было оставить нам хоть что-нибудь особенное? Интересно, что раньше запах смерти являлся для людей гораздо более привычным, во многом благодаря скудным охлаждальным и консервационным технологиям. Моя давняя подруга, доктор Линси Фецхарис, изучает анатомию, а также кабинеты для вскрытия XIX века. Вы полагаете, холодильные установки в современных похоронных бюро плохо пахнут? Алло, ребята, скажите спасибо, что вам не довелось побывать в анатомическом кабинете пару столетий назад. Студенты-медики, проводившие вскрытия в попытках больше узнать о загадочной анатомии человека, описывали зловонные трупы и тошнотворную вонь. Что ещё хуже, трупы хранились в неохлаждаемых помещениях, нагромождённые друг на друга, словно дрова в поленнице. Обработчики тел видели, как крысы в углу грызли кровоточащие позвонки, а стаи птиц прилетали, чтобы побороться за остатки. Молодые студенты иногда даже спали прямо в соседней комнате. В середине 1800-х годов доктор Игнац Филипп Земльвейс заметил, что новоявленные матери, у которых принимали роды акушерки, чувствовали себя гораздо лучше тех, кто попадал к врачам-практикантам, в чьи обязанности также входило вскрытие трупов. Он предположил, что опасно засовывать руки, сперва в труп, а сразу после этого – в рожающую женщину. И поэтому приказал всем медицинским работникам в обязательном порядке мыть руки между этими двумя процедурами. И это сработало. Частота инфекций за несколько месяцев снизилась. Если прежде был один зараженный на 10 пациентов, то теперь стал один на 100 пациентов. К сожалению, это открытие проигнорировали в большинстве медицинских учреждений того времени. И знаете, почему врачей так сложно было заставить помыть руки? Зловоние больницы на руках считалось престижным. Его называли старой доброй больничной воньёй. Проще говоря, запах разложившегося трупа являлся знаком почёта от которого никто не собирался избавляться.